В мрачном молчании Нанджи последовал за своим повелителем в их королевские апартаменты. Он решил, что на сегодня урок отменен. Они прошли через переднюю. «Закрой дверь», — сказал Луоли, не останавливаясь, и вошел в большую комнату. «К бою!» — воскликнул он, резко разворачиваясь и выхватывая меч. Нанджи отпрыгнул и тоже вынул свой меч. «Эй, неплохо!» — одобрил Луоли. «К тому же с новым мечом!» Он рассмеялся, увидев, как забеспокоился Нанджи. «Не бойся, ты что думал, что я собираюсь биться боевым оружием?» «Я проверял, какая у тебя реакция. Оказывается, гораздо лучше, чем у Брио. Гораздо лучше. Ну да ведь ты моложе». Нанджи сиял, уже давно его не хвалили. Из тринадцати он был третьим с конца. Гостиная была почти столь же обширна, как и площадка для тренировок. А кроме того, здесь прохладнее и нет посторонних. Уолли аккуратно положил седьмой меч на лакированный столик, подвинул табуретку, к вышитому шелком креслу. С довольным вздохом он сел и поднял ноги кверху. Нанджи опять улыбался, все еще не упуская из рук меч. «Нет, рапиры не нужны», — сказал Оли. «Тебе все равно надо привыкнуть к этому мечу». «Ну-ка, четвертая позиция, сделай выпад». Нанджи подчинился. Некоторое время оба молчали. «Ужасно», — сказал наконец наставник. «Нога смотрит внутрь, большой палец наружу. Запястье расслаблено, а локоть — о боги! «Так нападает дождевой червяк», — он показал на зеркало. «Попробуй теперь тут». «Ну, как тебя учили? У тебя же изумительная память». Нанджи сделал выпад перед зеркалом, потом правильно поставил ногу, повернул руку, опять проделал все движение и в тревоге повернул голову. «Ты убит, ученик», — спокойно сказал Уоле. «Там в уже продают твой меч. Жаль, хороший был малыш». Нанджи сделал с десяток выпадов и каждый раз неправильно. Уолли приказал ему сосредоточиться на запястье, но ведь надо думать и о том, как правильно поставить ногу, а стоит подумать об этом, и рука опять начинает дрожать. За полчаса он не продвинулся ни на шаг. Уолли и Шансу были совершенно задачены. Уолли встал и сжал левую руку джи. «Я помогу», — сказал он. «Теперь попробуй очень, очень медленно». Как в замедленном кино, Нанджи повернул руку, поднял правую ногу, дюйм за дюймом преодолел все движения выпада. Оли не отпускал его до тех пор, пока правая нога опять не стала на место. То и дело поправляясь, Нанжи удалось продемонстрировать что-то похожее на выпад. Они повторяли так несколько раз, но едва только Нанджи начинал двигаться чуть быстрее, как все шло на смарку. «Все твоя чертова память!» – бушевал Оли. «Неужели ты не можешь забыть?» Было ясно, что забыть он не мог хотя совсем выдохся от усталости и отчаяния. Дурные привычки впились в его память как сутры. Они попробовали с левой руки, но ничего не получилось, и пришлось от этой идеи отказаться. Они пробовали с рапирой, они пробовали со старым мечом, они пробовали с закрытыми глазами. Если бы горе Нанджи не было таким неподдельным, Уолли решил бы, что он притворяется и делает все это специально. «Ну что же, давай тогда посмотрим на твою хваленную защиту», — сказал Оли со вздохом. Из тяжелого, обшитого железом ящика они достали рапиры и маски. Защита у Нанджи была великолепна и совершенно не соответствовала его нападению. Оли стянул маску, опустился в кресло и сложил на груди руки. Нанджи стоял перед ним в полном отчаянии. «Ничего не понимаю», — сказал Оли. «У тебя отличный рефлекс, твоя защита на голову выше, чем у любого второго, которых мы только что видели. Я полагаю, это уровень, по крайней мере, третьего. У тебя хорошая координация движений, потому что каждый раз ты делаешь одни и те же ошибки. У тебя не получается только выпад, а это половина всего воинского искусства. У тебя мозговая блокировка». Но вместо мозговой блокировки получилось проклятие. И Наджи выпучил глаза. Оли невесело рассмеялся и предложил послать за святыми матерями. Потом он указал на обтянутый ситцем стул и сказал «Сядь и отдохни минуту, я должен все обдумать». Нанжи сел. Он просто провалился в мягкое сиденье, но совсем не расслабился. Оли взял седьмой меч и сделал вид, что внимательно его рассматривает. «Тебя удивила цена твоего меча?» – спросил он тихим голосом. «Как ты думаешь, какова цена этого?» «Не знаю, мой повелитель», — еле слышно, — пробормотал Нанджи. «Священный Ханакура говорит, что такой меч не имеет цены. Судя по его словам, за него дадут все, что попросишь, сколько сможешь унести. А я слышал, что у переправы хозяйничают разбойники». Олли не спускал взгляда с клинка. «Да, мой повелитель», — сказал Нанджи какое-то время спустя. Теперь его голос звучал более заинтересованно. Меня беспокоит наше путешествие, продолжал Олли, по-прежнему обращаясь к мечу. Настроя, ты, я и Джа. Мне придется попросить достопочтенного Тару дать нам охрану. Хотелось бы ему сейчас взглянуть на своего вассала, увидеть, какие чувства проносятся по его лицу: удивление, беспокойство, стыд. Сообразит ли Нанжи, что седьмой не должен быть столь наивным? Ответ последовал чуть быстрее, чем Олли того ожидал, ведь я поклялся умереть рядом с вами, мой повелитель. Теперь Оли мог поднять голову и улыбнуться. На лице Нанжи застыло удивление и печальное смущение. «Как ты думаешь, кого он выберет?» «Не знаю, мой повелитель, мне они не доверяли. Боюсь, что это говорит в твою пользу. Но я-то точно не доверяю достопочтенному Тару. Есть здесь какой-нибудь другой путь?» «Нет, мой повелитель. А что будет, если мы переплывем реку?» Оли махнул рукой в сторону храма. «Переплывем реку?» — в ужасе повторил Нанжи. «Ну да, если получится», — ответил Лоли, слегка озадаченный. «Река — это богиня. Может быть, есть какое-то табу? Да, случаются водовороты, и ширина здесь немалая. Но трое сильных молодых людей вполне могут перебраться на другой берег, даже с ребенком. А что на том берегу? Там только лес мой повелитель и утес». «Да, утес — это плохо. Ну что ж, он сам разведает путь. А если мы сами выберем себе охрану, кого бы ты взял?» «Я знаю, ты скажешь, что здесь все люди чести, но все же, кто из них самый честный?» «Я не знаю, мой повелитель», — Нанжи пытался уйти от ответа. «Я старался ничего не знать об их делах. Не везет ему сегодня. Сначала такое позорное фехтование, теперь вот это». Но Олли не мог позволить себе быть милосердным. Скосив глаза на клинок, он размышлял. «Проблема Нанжи в том, что он очень честный. Будь его душе чуть-чуть обычной человеческой греховности, И Оли без труда разглядел бы, куда тянутся нити, управляющие местными марионетками. «А если выбрать кого-то одного и попросить, чтобы он организовал для нас охрану? Кого тогда?» «Брио», — сказал Нанжи и покраснел, встретив удивленный взгляд. «Он сегодня вручил мне мой меч, повелитель». «Надо же!» — удивился Оли, «Неплохо! Ты молодец, что попросил. Что ж, особой любви к нему у меня нет, но я думаю, попробовать можно». Нанджи опять поежился. Его наставник, господин Трасингджи, мой повелитель. Это было самое большое обвинение или предостережение, на которое Нанджи способен. Даже на Брио нельзя полагаться. Я этого не знал, простонал Оли. Как же нам выбраться? Нанжи, мне нужен твой совет. Помни, что сказал Фаранулу? Нанджи усмехнулся.